Словом, компания подобралась довольно интересная, и Сара, истосковавшаяся по нормальному, не отравленному страхом и ненавистью человеческому общению, наверное, наслаждалась бы обществом этих людей, если бы всех их не поразила морская болезнь. Английский берег еще был виден за кормой, а все они уже лежали плашмя, не в силах поднять головы. Из всех пассажиров только Сара не испытывала никаких неудобств или недомогания и целыми днями подолгу простаивала на палубе, любуясь гонимыми ветром-облаками, полощущимися по ветру яркими вымпелами и рассветным солнцем, которое играло на крыльях провожавших брик-чаек. Соленый океанский воздух пахнул для нее свободой, и она дышала полной грудью и никак не могла надышаться. Порой Саре даже казалось, что стоит только взмахнуть руками, и она тоже поднимется в воздух свободная и счастливая, как птица. Как-то спускаясь к себе в каюту после одной такой прогулки, как она называла свои многочасовые стояния на носу или у борта, Сара наткнулась на Марту Джорджан, который выходила из своей каюты вместе с Ханной. Насколько Саре было известно, их каюта была не больше, чем у нее, и она часто задавалась вопросом, как они ухитряются там размещаться. Добрый день, мисс, произнесла Марта Джорджин, смущенно опуская взгляд. Не она одна недоумевала, почему эта красивая молодая леди путешествует одна, без компаньонки. И Сара поняла, что должна непременно что-то придумать в свое оправдание. Как ни Суди, а Маргарет подвела ее, и Сара не знала, как ей быть. Пока она оставалась на корабле, обходить скользкую тему не составляло труда. Но как ей быть, когда она окажется в Бостоне? «Здравствуйте, миссис Джорджин. Здравствуй, Ханна», — промолвила Сара, улыбаясь девочке. У нее было совсем простое, но очень милое личико, и она была очень похожа на мать. «Ну, как ты себя чувствуешь, малышка?» Несмотря на то, что в трюме было довольно темно, она заметила, что и мать, и дочь выглядят очень бледными и изможденными. «Не очень хорошо», — пискнула девочка и поглядела на мать. Та невольно подняла голову и, поглядев на Сару, присела в неуверенном реверансе, словно сомневаясь, а стоит ли раскланиваться с этой подозрительной особой. Впрочем, не исключено было, что от слабости у нее просто подкосились ноги. «Если вы хотите», — предложила Сара, обращаясь к Марте, «девочка могла бы ночевать у меня». В этих крошечных каютах и одному-то человеку трудно развернуться, а вас все-таки трое. К несчастью, у меня никогда не было своих детей, но мой покойный муж очень хотел, чтобы у нас была дочка или сын. Сара не упомянула о своих шести неудачных родах, когда она производила на свет мертвых или нежизнеспособных младенцев. Однако в этом не было необходимости, выпущенная ею стрела угодила точно в цель. «Так вы, значит, вдова», — сказала Марта Джорджин с явным облегчением. Она знала, что даже в этом случае их попутчице не следовало путешествовать одной, без родственницы или компаньонки. Однако в данном случае нарушение приличий было, если не простительно, то, по крайней мере, объяснимо. Увы, Сара потопилась. «Она очень хотела, чтобы дело так и обстояло в действительности» и боялась, что Марта сможет прочесть что-нибудь в ее взгляде. «Мой муж, он скончался совсем недавно. Со мной должна была поехать племянница», — добавила она, предполагая, что Марта могла видеть, как она прощалась с Маргарет.